Личный кабинет, конечно, уступал размерами официальному, но тоже не смотрелся курятником. Посол восседал за столом, взирая на Мазура благостно, широкой улыбкой, похожий в своих круглых очках на пожилую сову. Добавим изрядно уже клюкнувшую сову. Стол перед ним был девственно чист, на нем не имелось никакого стеклянного компромата. Но с первого взгляда ясно, от чего товарищ посол не смог присутствовать на столь ответственном мероприятии. Изрядно уже заложил за галстук. Кирилл прямо-таки запил радостно, даже восторженно, обернувшийся от окна военный моряк. Сколько лет, сколько зим! И двинулся к Мазуру, распахнув объятия, сияя лучась. Мазур не сразу прогнал легкую оторопь. Вот уж кого бы больше в жизни не встретить. И ведь ни разу славить и Господи, судьба больше не сводила после Охотинских островов. 10 годочков с небольшим Семён Иванович Панкратов собственной персоной, бывший их замполит в том деле, а ныне как доносит молва, не малый чин в главном политическом управлении советской армии и военно-морского флота. Сука редкостная. На погонах по две адмиральские звезды. Цельный вице-адмирал, надо же. Ему должно быть 65-66, но выглядит гораздо моложе, румяный, как Дед Мороз. Морщин не особенное прибавилось, шевелюра цела, только совершенно посидела, Импозантин и статин, как встарь. Хоть картину с него поганца пиши. «Кирилл!» С невероятным подъемом воскликнул Панкратов, Форменным образом налетел на Мазура И сгробастал его в цепкие объятия, Прижимая к себе, хлопая по спине бормоча что-то растроганное. «Кирилл! Молодец! Бравый! Жив, чертушка! Родной ты мой!» И в огне не горишь, и в воде не тонешь. Я уж и не думал, что свидимся. Ошарашенный этим энтузиазмом и напором, Мазур покорно мотался куклой в цепких объятиях. Из вежливости постарался улыбаться в ответ, насколько удалось благожелательно. Сережа еще более растроганно возопил Панкратов, обернувшись к послу и одной рукой по-прежнему облапив Мазура за плечи, так, словно боялся, что тот сбежит. «Ты бы знал, что это за парень! Смело можно сказать, воевали вместе! прижала нас однажды, десять лет назад, крепенько! Меня ранило!» А Кирилл вытащил. «Эх, было время!» Посол взирал на них прямо-таки умиленно. Придя в себя, наконец, и присмотревшись к Панкратову, Мазур с нешуточным удивлением осознал «Честное слово, тот не притворяется, не лицедействует, сам верит всему, что несет, никаких сомнений, искренне верит, что все тогда было именно так, давным-давно вбил это себе в голову и другим преподносит, пожалуй, что...» Не на шутку удивился, если напомнить ему, что все было весьма даже иначе. Обстрел и правда случился серьезным. Вот только «рана» в кавычках Панкратова была едва ли не пустяковой царапиной, и ниоткуда Мазур его не вытаскивал. Наоборот, матом приказал заползти под стол и не отсвечивать. Наскоро перевязал, правда, и не более того. Не то что удивиться будет уверять, что это Мазур плохо помнит, как все было на самом деле. Пожалуй, что ничего удивительного. Начавший службу во флоте весной 41-го, практически всю войну товарищ Панкратов ухитрился проторчать на берегу, стараясь по политической части. Да и потом в море выходил пару-тройку раз». Та четверть часа, проведенная им под обстрелом на Сириусе, оказалась единственным боем в жизни Панкратова, в котором сам он не принимал ни малейшего участия, а легонькое пулевое ранение в плечо по касательной единственным ранением за 45 лет службы. И прошагавший отечественную от звонка до звонка «Балтийский орел» Сам Истово верил, что однажды воевал вместе с Мазуром. И Мазур его раненого вытаскивал из-под огня на своих широких плечах. Бывает и так. Не он первый, не он последний. «Да, было время», — сказал Мазур, чтобы соответствовать. «Скромничает», — захохотал Панкратов. «Ты бы его видел при параде, Сережа». Награды вешать некуда. Воспитала партия Орла. Десять лет прошло, и Мазур уже не был тем молодым старлеем, что в компании ровесников сунул Панкратову под одеяло, налитый водой презерватив. Пообтесала жизнь, и потому он держался безукоризненно, радостно улыбался старшему боевому товарищу, подавал идеологические выдержанные реплики, поддакивал. Слава Богу, длилось это недолго. Умиленно взиравший на них посол стал проявлять некое нетерпение, откровенно ерзая в кресле. И, наконец, лучезарной улыбкой сообщил. «Товарищи, за такую встречу надо бы...» И с просветлевшим лицом проворно извлек из тумбы стола початую бутылку коньяку, Тарелку с крупно нарезанными здешними вялеными фруктами завозился, извлекая стопочки по числу присутствующих. «Ох, Сережа!» — с неподдельной озабоченностью вздохнул Панкратов. «В свете антиалкогольной кампании и личных указаний надо бы поосторожнее». Посол выпрямился в кресле постарался придать своему лицу идейное выражение — «Но со стола ничего не убрал. Молоток», — одобрительно подумал Мазур. «Ну, так его дальше ссылать вроде бы и некуда, хотя, конечно, есть глухомань и позахолустнее, но все одно. Дальше кушки не пошлют, меньше взвода не дадут». «Ну, разве что за встречу боевых друзей», — сказал Панкратов, воровато оглянувшись на дверь. «Лишь бы не просигнализировал никто, а то не отмоешься потом», — он понизил голос. Свежий анекдот из Союза. Положил это директор-секретаршу на стол и охаживает со всем усердием, а нахнычит. «Иван Иванович, вы б дверь в приемную закрыли!» А то видят все. А он ей так сурово. Нельзя, Маня. Еще подумать, что мы тут водку пьем. Я им просигнализирую недобро, пообещал посол и принялся нетерпеливо разливать коньяк. Консульскую миссию какую-нибудь придумаю и зашлю на северную границу, где народишка еще не знает, что Первая мировая кончилась. Ну что ж, товарищи, за встречу боевых друзей!» Он лихо опрокинул свою стопку, пренебрегая скудной закуской, сразу нацелился расплескать по второй. Панкратов поднял ладонь. «Сережа, не гони лошадей, успеется. Сначала дело сделаем». Он хлопнул Мазура по плечу. «Меня понимаешь ли, Кирилл?» Сюда направили по нашей линии. Координировать идеологическую борьбу, давать отпор проискам, ну и все прочее. И поскольку нам надлежит знать все, дошел слушок, что ты тут, понимаешь, крепенько задружил за здешние принцессы, или как там ее? Он ухарски подмигнул. Очень мило, подумал Мазур кажется начинается бодяга персональное дело моральное разложение все такое прочее доказывая потом что это тебе приказали в интересах дела и правильно вообще-то сказал панкратов подмигивая ухмыляясь поскольку не из раздрата а ради высоких государственных целей органы дали полную раскладку, Так что продолжай. Только нужно подвести нужную идеологическую базу. это принцесса, я так понимаю, принадлежит к высшей буржуазии и в идейном плане совершенно не подкована. Мазур, сожалеючи, пожал плечами. «Наследие колониализма, семён Иванович!» «Я понимаю», — кивнул Панкратов. «А потому там...» Он многозначительно воздел указательный палец. Обо всем позаботились. «Вот тут я тебе привез необходимый минимум». Шумно отодвинув стул, он подошел к окну и взял с подоконника картонный ящик, куда мог бы уместиться телевизор. С явной натугой, видимо, содержимое было тяжеленькое, пер до стола и бухнул на пол рядом с мазуром. Мазур присмотрелся. Ящик в нескольких местах украшен большими сургучными печатями, главным образом гербовыми. Поскольку девушка идейно незрелая, особенно утруждаться пока не след, — сказал Панкратов, облегченно плюхнувшись на стул рядом с ним. Товарищи подобрали пока что необходимый минимум, ликбез, так сказать. Капитал три тома труды товарища Ленина, книги Михаила Сергеевича, перестройка и новое мышление. Присмотревшись к необходимому минимуму, Мазур прикинул. Там десятка-два увесистых фолиантов, не меньше. «Ты уж там постарайся». Приказным тоном сказал Панкратов. «Подсунь книжечку якобы ненароком. Убеди проштудировать, подскажи, как законспектировать главное. Проведи одним словом воспитательную работу. Ты же коммунист. Должен понимать важность донесения идей Дамас». До а заикнулся было Мазур. на французском, не сомневайся» заверил Панкратов. Уж об этом-то позаботились. Главное, сумей ее заинтересовать, в нужное русло направить. Как сказал на последнем пленуме товарищ Горбачев, слушая его в полуха, Мазур попытался представить принцессу, читающую и конспектирующую капитал. И удержался от идиотского смеха, только потому, что давно уже не был молодым старлеем. Придав лицу должное выражение, отчеканил. сделай все, что в моих силах, товарищ вице-адмирал». «Я ж говорю, орел!» — жизнерадостно воскликнул Панкратов. «Какая смена растет, Сережа!» Посол оживился. «За молодую смену, товарищи!» Мазур выпил. «Что ж, товарищ посол, вульгарной... Барматухой не пробавлялся!» «Коньяк был отличный. Маде ин франсе. Прожевал приторно-сладкий ломтик какого-то желтого фрукта. Заметил, что посол и Панкратов обменялись загадочными взглядами. Какое-то время Панкратов словно бы набирался решимости, потом сказал уже совершенно другим тоном, насквозь неофициальным доверительным свойским. «Понимаешь, Кирилл, тут такое дело». «Хорошо бы, серёже сделать маленькое одолженица. Тебе абсолютно ничего и не стоит». «Да, пожалуйста», — сказал Мазур. «Уж для старого боевого товарища». Панкратов облегченно вздохнул. «Не ошибся в тебе. Дело делом, а жизнь с жизнью. Сережа». «Понимаете ли, Кирилл Степанович», — вкратчиво сказал посол, — Дочка моего доброго знакомого, по барату ЦК, подчеркнул он значительным тоном, попала в неприятную ситуацию. «Причем же здесь я?» — искренне удивился Мазур. «Все зависит от вас». Посол даже от бутылки отвернулся. «Видите ли, девушка закончила мгимо и получила направление сюда» в эту страну. Прекрасно знает французский. Учили с раннего детства. Школу закончила соответствующим уклоном. Французы за свою принимают. У нее даже выговор парижский, мне говорили понимающие люди. «Знаете, что учидили наши бюрократы?» Его лицо страдальчески исказилось. «Определили и ее...» «Переводчицы в нашу геологическую партию. Ту, что ищет алмазы в Кву... как его там... захолустье-то». это — сказал Мазур. «Ага, вот именно. Представляете, где это?» Мазур отлично представлял. Саванна, глушь, километрах двадцати от северной границы. Здешняя, можно сказать, Чукотка» опасности никаких, если не считать зверья и змей, но малолюди, совершеннейшее отсутствие цивилизации, первобытные места. Не зря сами Фулу обожают анекдоты про тамошних жителей, которые в народном фольклоре занимают примерно то же место, что Чукчи в Советском, а то и пониже. И есть, кстати, довольно смешные. Как житель... Квулонго нашел пустую бутылку, как увидел железную дорогу, а уж множество баек на тему житель Квулонга в городе. «Понимаете, какая незадача?» — сокрушенно сказал посол. «Москвичка, выпускница МГИМО, умница, язык знает прекрасно» и угодила в такую глушь. Переводить беседы начальника партии с тамошними дикарскими вождишками. Он помотал головой, выругался от избытка чувств. Глубоко все же укоренился у нас бюрократический подход к ценным кадрам. Смело выскажу это вслух, поскольку партия требует от нас перестройки и гласности. Вы, как коммунисты, меня поймете. Понятно, чего уж там подумал Мазур. Судя по всему, добрый знакомый из аппарата ЦК неожиданно рухнул ниже плинтуса, как и сам посол. Сейчас у них там долетают слухи сплошные перетряски. Недостаточно быстро ускорялся, плохо перестраивался, гласность развивал полголоса, что-нибудь вроде того. За гранкомандировку доченьки еще сумел выбить... Но на Париж или еще что-то столь же приличное претендовать она уже не могла. Вот и угодила с геологами в Квулонга. «Я ее вот с таких лет знаю», — поддакнул Панкратов, держа ладонь над полом на уровне колена. «Красавица! Умница! А уж как по-французски чешет, ты бы знал!» Ирочка... «Там за неделю окончательно пала духом», — печально сообщил посол. «Она, пишет, и представить не могла, что на свете существует такая глушь. Два раза ночью слышала, как кричат львы, представляете? Конечно, с ними там солдаты, но все равно для девушки ее воспитания жить в такой дыре...» «Печально», — сказал Мазур. «Но все же, при тут я?» Панкратов, взяв его за плечо, доверительно сообщил. «Кирилл, так ведь от тебя и зависит. Именно ты ее в два счета можешь оттуда вытащить. Вот ты ведь французского не знаешь, так? У тебя в анкетах только английский и польский. Вот видишь? Тебе ведь все равно то и дело нужен переводчик, верно?» когда попадаются те, кто английского не знает. — Обременительно, а? — Пожалуй, — кивнул Мазур, нисколько не кривя душой. — Во язычной стране трудновато. — Ну вот! — воскликнул Панкратов. — А тут же под боком прозябает в глуши выпускница МГИМО, которая французским владеет почти иных французов. — Тут и изощряться особенно не нужно, — сказал он деловито. В вашей группе Москва придает очень большое значение. Вышло так, что вы сейчас единственные, кто непосредственно и регулярно общается с президентом. Есть инструкция оказывать вам любое содействие, направленное на пользу дела. Ну, смекаешь? Берешь и пишешь рапорт на мое имя, поскольку я здесь полномочный представитель главпура. Излагаешь все как есть. Мол, без знания языка тебе тут очень трудно работать, трудно исправно выполнять обязанности, высокую миссию на должном уровне поддерживать. И потому тебе кровь из носу необходим постоянный переводчик. Подчеркиваешь, квалифицированный. И тебе точно известно, что нет необходимости присылать его из Союза. И здесь кадры найдутся. Я могу сесть и сам на машинке напечатать, ты только подпишешь. Ну, а я наложу резолюцию, что согласен, и прошу немедленно решить вопрос. Согласуем с Сережей. Он кивнул в сторону напряженно, внимавшего посла. Сережа моментально составит бумажку по своей линии. Мол, считают целесообразным направить в распоряжение товарища Мазура Ирину Федоровну Арестову, квалифицированного специалиста, выпускницу МГИМО. «Характеристики отличные, партийные органы не возражают. В два счета оформлен а «Да, пожалуйста», — пожал плечами Мазур. «Если вы в самом деле напишете, будет и вовсе прекрасно. Терпеть не могу, писанины». «Напишу нынче же», — заверил просиявший Панкратов. Игриво подтолкнул Мазура локтем. «Между прочим, очаровательная девушка, незамужняя. А ты ведь у нас холостякуешь, и папа, знаешь ли, солидный. Может, и глянетесь друг другу. Хорошая парочка получилась бы, серёжа Недурственная поддакнул столь же сияющий посол, и, как нетрудно было догадаться, потянулся к бутылке. «Давайте...» «За успешную работу, товарищи!» «А с геологами как?» — поинтересовался Мазур. «В конце концов, тоже государственное дело и большая политика». Посол поморщился. «С геологами все уладить будет проще простого. Пошлю к ним Нефантьева». Он кивнул на дверь. «Того, что вас сюда доставил?» «Работничек, откровенно говоря, никакой». В посольстве от него толку мало. А французским владеет прилично. Куда он денется, имея прямое указание? Стопки опустили. Везет тебе, Кирилл, опять-таки игривым тоном, видимо, окончательно отрешившись отдел сказал Панкратов. И переводчик у тебя будет отличный, и красотка под боком. Ухаживать можно, сколько влезет. Он спохватился. То есть, конечно, не забывая о главной миссии. Понимаешь тонкости? — Так точно, — сказал Мазур. Панкратов склонился к его уху, понизил голос. — А вот если между нами, мужиками... — Ты уж тут пообтесался. Эти местные мадмуазели никак и правда очень даже ничего. Меня... Из аэропорта везли на приличной скорости. Я даже народ на улицах толком не рассмотрел. Ухмыльнувшись ему с видом заговорщика, Мазур ответил в тон. — Познакомлю, семён Иванович. Сами оцените. — Да я так, — жеманно сказал Панкратов, вильнув взглядом. — Исключительно из теоретического любопытства. — Сема... «Не дрейфь!» — сообщил посол. «Я тебя не заложу, сам знаешь. Могила!» «А почему бы и нет?» — цинично подумал Мазур. «Поговорить с той же жулькой, подсунуть ему красотку из женского батальона, укатать старого хрена по полной, меньше будет над душой торчать и лезть с идейным руководством, и потом неплохой компроматик получится на всякий пожарный». Лаврик бы такой ход мысли одобрил. Потом ему пришло в голову, неплохая хохма выйдет. Если эта доченька номенклатурного папы окажется голубоглазой блондинкой, уж папа-то ее ни за что не пропустит. Ну, если что... Сама в столицу рвалась из глуши, где львы рявкают. В дверь постучали, деликатно, но очень настойчиво. Вжих! Над столом словно невидимый вихрь пронесся, мазуры глазом моргнуть не успел. Так молниеносно посол упрятал стол все противоречащее антиалкогольной компании. Этакое проворство сделало бы честь любому армейцу. С уважением смотреть начинаешь. Откинувшись на спинку кресла, сжав подлокотники, посол старательно придал себе позу трезвую и величавую. Громко сказал «Войдите». В кабинет просочился незадачливый холуек Нефантьев, еще не подозревавший о грянувших в его судьбе переменах. Почтительно сообщил. «Василий Игнатьевич, в посольство прибыл адъютант президента. Он разыскивает товарища Иванова, говорит, дело неотложное». «Просите», — сказал посол, «вот чудо, выглядевший трезвехоньким». Вскоре в кабинет вошел, четко печатая шаг и позвякивая медалями, чернокожий верзила в белоснежном мундире, украшенном пышными аксельбантами. Один из трех адъютантов папы, капитан Зулеле. Болван редкостный, но это и правильно. В таких местах умные адъютанты то с иностранной разведкой свяжутся, то к заговору примкнут... А то и чего доброго пальнут патрону в спину, что Мазур однажды видел своими глазами, хоть и далеко отсюда, и, собственно, не в Африке. Старательно вытянувшись и взявши под козырек, Зулели отчеканил. «Господин полковник, машина ждет внизу. Генералиссимус просит вас прибыть немедленно». «Поедемте», — сказал Мазур, встал и взял фуражку кирил возвал панкратов а рапорт сами напечатайте семён иванович ладно сказал мазур будет время подпишу сейчас некогда президент срочно вызывает панкратов уставился на него с нешуточным уважением даже рот приоткрыл